Эпилог. Часть третья. Десять месяцев спустя. Диара. и Постась мне вернули только после родов. Яркое осеннее солнце слепило, пёстрые листья шелестели под ногами. Год назад, в это же время, Эсвер звал меня в Аскарт позаниматься наукой. Ну вот, позанимались. На запястье брачный браслет поверх созревшей метки истинности. На руках младенец дракон, льздисто-голубыми, слишком мудрыми для его возраста глазами. То есть сейчас его глаза закрыты. Наш сэсфером сын спит. От него тонко пахнет свежее с печеным хлебом, мятой и медом. И снежным зимним утром. А я гуляю по саду академии и покачиваю ребенка на руках. И любовь душит меня. Каждый раз, когда я смотрю на его прекрасное личико, подступают слезы, и меня словно бьет под дых невидимый кулак. Это не больно, но очень сильно. Я так люблю, что темнеет в глазах, ведь я держу на руках существо, которое и я, и Эсфер — сын змеи и дракона, драконицы и божества. Я люблю тебя. Шепчу дрожащими губами, и малыш забавно морщится. Мой муж в дракона спустился с неба, сложил кожистые светлые крылья, окружил меня огромным драконьим телом, практически беря в кольцо. Так его зверь ко мне ластился. Сейчас он проснется? Я опять разбудила его своими постоянными признаниями в любви. Фух, кажется, на этот раз обошлось. Но тут налетел порыв ветра, и я знала, его подняли гигантские сильные крылья. Это эсфер. «Здравствуй, рогалик». Мысленно шепнула я драконе-ипостаси Эсфера. Я любила его так называть. С тех самых пор, как он рогаликом обернулся на полу вокруг моей кровати в замке Эсфера, а потом заполз в кровать во сне. Я улыбнулась, вспоминая ту ночь и утро. Дракон фыркнул. Он всегда фыркал. Никак не мог смириться, что он не смертоносный и гениальный ледяной дракон, почти божество, а чей-то рогалик. Я чмокнула в нос огромную драконью морду, теплую. Нежную на ощупь. Зверь длинно лизнул мое лицо и осторожно выдохнул льдистое облачко на нашего сына. Малыш распахнул глаза. «Ну нет, я же его так долго укачивала!» Но я не успела посокрушаться. Конверт с младенцем в моих руках опустел, и из пеленок полез маленький ледяной дракончик, неловко цепляясь колючками крыльев и коготками за ткань. «Я так обмерла! Это очень... очень рано для оборота! Ему же двух месяцев нет!» Но маленький дракон уже активно переползал на подставленный нос большого дракона. Мне ничего не оставалось, как отложить пеленки, отстегнуть меховушку и, собравшись силами, я таки заставила свое тело стать драконьим. И, хлопая крыльями лишь немного более умело, чем мой маленький сын, присоединилась к моим самым любимым мужчинам. «Полетели домой, Диа. Я готова? Фух, я готова. Отец меня благословил». Мама скоро родит мою младшую сестренку, а нам пора было возвращаться в Аскарт, в наш лесной домик. И сегодня я под руководством Эсфера проложила сложный портал прямо туда. Мы выпорхнули перед нашим уютным убежищем, и я вдохнула запах вечной весны, дождя, талого снега и свежести. Я зашла в дом, Эсфер занес нашего сына, завернутого в его камзол. Он пока остался маленьким дракончиком. Ему надо так поспать пару часов, потом побегать за хвостом, почесать чешуйки о мебель, а потом обернется ребенком и проспит еще часов десять. Мурлыкнул Эсфер, и я растаяла. Эсфер ушел укладывать маленького дракончика спать. Возможно, маленькие коготки уже выкопали кратер в центре перины на кровати в детской спальне, смежной с нашей, и сынок уже посапывает в стружках из серебристой ткани. А я пока прошла в нашу с Эсфером в спальню. Мы ничего в ней не меняли с тех первых счастливых дней, что прожили здесь. Только книг в уголке как будто стало больше. Когда мы женились в храме каменной драконицы, Эсфер оставил в качестве подношения богини одну такую книгу — Как он мне позже объяснил, она была о его младшем брате, принце Мирале. Эсфер в этой книге передал матери, когда, по его расчетам, его брат вступит в борьбу с судьбой, чтобы богиня подыграла младшему сыну. Свела вероятности. Предоставила своевременную случайность. И все бы у него закончилось благополучно, как у нас с Эсфером. Череда совпадений и только. Все, что нужно для счастливого финала. И никаких нарушений правил вселенской игры. Ведь, как любит говорить мой муж, именно через череду случайных совпадений с нами говорят боги. Но у них много дел. Эсфер позаботился, чтобы боги смотрели на Мираля в ключевой момент. Он хороший брат, прекрасный отец и самый лучший в мире муж. Моя рука потянулась к пухлому Томику, черная обложка в серебре и золоте. Это история о нас. Аскардские сказки, которые написал Эсфер. Я легла на кровать поверх покрывала, Пробежала взглядом лишь пару страниц. Про нашу первую встречу. Про вырванные из драконьего загривка чешуйки. Про маленькую безобидную ложь мужа, будто он поможет мне избавиться от метки. Я улыбнулась и подняла глаза. Эсфер. Мой безупречный ледяной дракон. Он уже уложил ребенка и пришел ко мне. А я не могла оторваться от льдиста голубых глаз мужа. Меня словно затягивало в них. И, не глядя, отложила книгу на тумбочку. «Успею. Потом почитаю». Сейчас передо мной была настоящая жизнь, нежные руки мужа, его требовательные губы, я смотрю в эти льдисто-голубые глаза. И любовь снова душит меня, бьет под дых, и это лучшее, что я испытывала в жизни, лучше магии, лучше полета. Это больше, чем магия. И раз я пришла к этому моменту и проживаю сейчас эти чувства, значит, все было не зря. Муж укладывает меня на кровать, мои голые лопатки касаются прохладных простыней. Все было не зря. И в хрустальной тишине моих мыслей звучит наше общее: Я люблю тебя, Дия. Я люблю тебя, Эсвер. Конец. Текст читала Поданкова Наталья.